Глава 13. Сплетница. Диана и в самом деле имела веские причины, чтобы обвинить госпожу Врейн в совершении преступления. Всего существовали четыре косвенные улики, которые указывали на её причастность к убийству. Во-первых, женская тень на занавешенном окне, замеченная Люцианом, говорила о том, что женщина не раз пользовалась тайным ходом через подвал в том числе и когда господина Врейна не было дома. Во-вторых, в безмолвном доме нашли ленту, которую перевязала к стилету сама Диана. Кроме того, стилет отсутствовал на своём обычном месте на стене в поместье Бервина. Сейчас клинок исчез. Возможно, его увезли в Лондон, может быть, использовали для убийства. Иначе как лента оказалась бы в ясобнике на Женевской площади? В третьих, Диана обнаружила, что Лидия провела ночь убийства в городе, а фрагмент вуали, найденный Люцаном на заборе, вполне мог принадлежать госпоже Врейн. И ещё Диана объявила о четвёртом совпадении, окончательно доказывая вину её мачехи. "Я всегда подозревала Лидию", объявила она в заключении своей обвинительной речи. Но до сих пор не была уверена в том, что она сама непосредственно нанесла удар. Она сама, пробормотал Гензель, ничуть не убеждённый словами красавицы. Не знаю, что нужно, чтобы доказать вам это, с негодованием объявила Диана. Она была в городе в сочельник. Она забрала стильт из библиотеки, и вы не можете этого доказать, решительно перебил её Люсан, но заметил негодование на лице Дианы. И извините меня, мисс Врейн, сильно нервничая, произнёс он. Я ваш друг, и именно поэтому возражаю вам. Нам нужно рассмотреть проблему со всех сторон. Как можно доказать, что именно госпожа Врейн забрала этот стилет? Никто не видел, что она забрала его, ответила Диана, которая, похоже, как и большинство женщин, не слишком дружила с логикой. Но я могу доказать, что стелет с лентой оставался в библиотеке после отъезда моего отца. Если Лидия его не брала, так кто же перевёз его в Лондон? Может, нам стоит поговорить с графом Фируччи, предложил Гензель. Диана указала на обрывок вуали на столе. "А это свидетельство", продолжала она. "Оно говорит, что Лидия и в самом деле была в доме. Вы ведь видели тень на занавешенном окне". Я видел две тени, торопливо поправил девушку Люциан. Мужчины и женщины. И я уверен, мистер Гензель, что это были тени госпожи Врейн и графа Фируччи. Но мы не можем сказать наверняка. Однако обстоятельства свидетельствуют, ни о чём они не свидетельствуют, мисс Врейн. Честное слово, порой мне кажется, что вы делаете всё, что только можно, чтобы защитить эту женщину. Мисс Врейн, если мы хорошенько всё не продумаем, прежде чем выдвинуть ей обвинения, то суд присяжных тут же её оправдает, серьёзно проговорил Люсан. Я допускаю, что много и свидетельствует против этой женщины, но нам нужно взглянуть на всё из другой точки зрения. Нужна неопровержимая улика. К примеру, если мисс Врейн убила мужа, то для этого должна иметься очень веская причина. Хорошо, деньги за страховку, нетерпеливо бросила Диана. Не знаю, достаточно ли силён такой повод, чтобы не позволить оправдать эту женщину, ответил адвокат. Будучи госпожой поместья Бервин, госпожа Врейн получала достаточно большой доход, поскольку ваш отец оставлял ей все деньги, заработанные арендой, и почти ничего не тратил на себя. Она имела вполне прочное положение и в целом жила счастливо. Почему она должна рисковать и терять все эти преимущества, чтобы получить не такую уж большую сумму? Она хотела выйти замуж за Фируччи, ответила Диана, для которой это был важный аргумент защиты. Она едва не сделала это, как раз перед тем, как охмурила моего отца, пригласила графа в поместье, хотя мой отец был против, и всем своим поведением показывала, как любит его. Она могла ради него совершить преступление. «После того, как умер мой отец, она получила 20 тысяч фунтов, и теперь может выйти замуж за графа». «Вы смогли бы доказать, что она и в самом деле так вероломна?» «Да, могу», – вызывающе заявила мисс Врейн. «Тот самый человек, что рассказал мне о том, что Лидии не было в поместье Бервин в Сочельник, может сообщить, как вела она себя с графом Ферручи». «И кто этот человек?» – настороженно поинтересовался Люциан. Мой друг, мисс Тайлер. Я привезла её с собой, чтобы вы всё сами выслушали. Вы сможете сами её расспросить. И Диана поднялась, чтобы позвонить в звонок. Минуточку. Люсан привстал раньше, чем рука девушки коснулась кнопки. Скажите, а мисс Тайлер знает, зачем вы привезли её сюда? Конкретно я ей ничего не говорила, объявила Диана. Но поскольку она не дура, полагаю, она подозревает, в чём тут дело. Но почему вы спрашиваете? Не хотел бы я, чтобы ваша подруга знала, о чём мы тут с вами говорим, многозначительно добавил Люциан. Или вы хотите рассказать ей все наши секреты? Нет, быстро ответила Диана. Не думаю, что стоит посвящать её во всё. Она довольно хорошо, скажем прямо, мистер Гензель, она сплетница. Хм, и вы считаете, что она надёжный свидетель? Мы можем извлечь зерно пшеницы из мекины. Без сомнения, она преувеличивает и отчасти искажает правду, точно так, как любая женщина, которая любит скандалы. Но её свидетельство достаточно ценное, особенно то, что леди не было в поместье в сочельник. Мы не станем ей ничего говорить, так что она может подозревать всё что угодно. А раз так, она не станет приукрашивать правду. Вот только сможем мы отличить правду от вымысла. Люциан едва смог сдержать улыбку от такой оценки. Диана точно характеризовала свою свидетельницу, и теперь молодой адвокат понимал, с кем предстоит иметь дело. Тогда он достал план, который начертила ему госпожа Гриб, рассказал о посещении подвала и последующей беседе со своей домовладелицей. Диана внимательно выслушала его и, когда он закончил, объявила, что Лидия наверняка прошла в первую дверь по переулку вдоль дома, а во вторую пробралась, перебравшись через забор, что совершенно явно доказывает обрывок вуали, решительно закончила она. Но почему она выбрала столь сложный путь? Так сильно рискуя, что все увидят, как ваш отец ожидает её? Ожидает её? Взкликнула ошеломлённая Диана. Невозможно. Знаю, что моё утверждение могло показаться невероятным, сухо ответил Люсан. Но когда я встретился с вашим отцом во второй раз, он так усердно стремился показать мне дом, с тем, чтобы я уверился, что там не было никого с момента своего отсутствия. Он хорошо знал, откуда взялись эти тени, которые я видел. Знал, что в комнате никого нет. К тому же выходит, что если этой женщиной была госпожа Врейн, она не раз посещала вашего отца, пробираясь в дом этим путём. Как и Фируччи. Не уверен, что тот мужчина был Фируччи. Точно так же, как то, что та женщина-тень, которую я видел, госпожа Врейн. Но занавеска. Молодой адвокат отчаянно пожал плечами. Всё указывает на то, что это была она, с сомнением в голосе произнёс он. Но я не могу объяснить поведение вашего отца. Зачем ему было встречаться с собственной женой столь тайным способом? Это выше моего понимания. Хорошо, и что нам теперь делать? Выдержав долгую паузу, поинтересовалась Диана, пристально глядя на Гензела. Мне надо подумать. Я, как и вы, слишком смущён всеми этими противоречивыми фактами, чтобы спланировать дальнейшие действия. «Давайте же тогда послушаем вашу подругу. Может, мы узнаем у нее что-нибудь полезное». Диана согласилась и коснулась кнопки звонка. Вскоре появилась мисс Тайлер, словно швейцар, уставший ждать вызова, который и так напряжен, что пренебрегает элементарными правилами приличия. Войдя, она сразу бросилась к мисс Врейн, словно ястреб к голубю. Клюнула ее в обе щечки, обратившись к ней, как к дорогой Ди. И только потом она успокоилась и была представлена Люциану. Мисс Стейлер, как и говорила Диана, успешно разыгрывала роль молодой и горячей девицы. На вид ей было скорее ближе к 30, чем к 40, но выглядела она непривлекательно. Таилось в ней что-то неприятное для мужских глаз. Глаза у неё были холодные, серые, губы тонкие, Но с красной талией, стройная, как естественное последствие частого использования шнурованных корсетов. Её тонкие, редкие волосы были убраны с лба и стянуты на затылке металлической заколкой, а улыбка сверкала большими лошадинными зубами. Она носила зелёное платье с игольчатой оборкой. Большой серебряный крест покоился на плоской груди. В целом, она выглядела неприятной, злой женщиной. «Белла», – обратилась к ней мисс Врейн, – «по определенным причинам, о которых я расскажу вам потом, в будущем, я хотела бы, чтобы вы побеседовали с господином Гензилом. В частности, мистер Гензил желает знать, была ли госпожа Бервин в ночь на сочельник в поместье Бервин». «Конечно, ее не было, дорогая Ди», – ответила Белла, наклонив голову на бок к худому плечу, и при этом кисло улыбаясь. «Разве я вам не говорила?» Я просила Лидию, но вы. Я так хотела уговорить мою дорогую Лидию провести Рождество в поместье Бервин. Она пригласила меня, потому что я неплохо пою и играю на пианино. Вы же знаете, я как раз приехала, чтобы встретиться с ней. Но утром она получила письмо, которое сильно расстроило её, а потом сказала, что должна отправиться в город по делам. Так она и сделала. Её не было всю ночь, и вернулась она только на следующий день. Помню, мне это показалось очень странным. А что за дело у неё было в городе, мисс Тайлер, поинтересовался Люциан. Она мне не сказала, ответила Белла, тряхнув головой. По крайней мере, напрямую. Но ходили разговоры, что что-то случилось с господином Клайном, её отцом. Как вы знаете, дорогая Ди, письмо было от него, Не стану утверждать это, господин Гензель, поскольку не знаю, а слухам доверять нельзя. Так много вреда в мире сделали люди, повторяющие разные рассказы об истинности, которых они имели весьма отдалённое представление. А граф Фируччи был в это время в поместье Бервин. Да нет же, ди, я же говорила вам, что он находился в Лондоне всю рождественскую неделю. Я надеюсь, что Лидия не встречалась с ним. Добавила мисс Стайлер с той же ядовитой улыбкой. Почему она должна была с ним встречаться? прямо спросила Люсан. Я не слепая, воскликнула Белла, криво усмехнувшись. Граф очень любезный человек. Одно время был довольно внимателен ко мне. А Лидия замужняя женщина. Жаль, что мне приходится это говорить, но им не следовало бы встречаться украдкой. Мне действительно не хочется говорить об этом, господин Гензель, но то, как госпожа Врейн вела себя по отношению ко мне и графу, достойно осуждения. Я воспитанная женщина, господин Гензель, христианка и не могу одобрить такое её поведение. Вы утверждаете, что госпожа Врейн влюблена в итальянца. Не хочу даже слышать об этом, снова воскликнула госпожа Тайлер. Но он даже не думал о ней. Нет, к тому же я уверена, что госпожа Врейн знает больше о смерти мужа, чем говорит. Я уже сказала об этом мисс Диани. Я читала газеты и всё знаю об этом таинственном случае. Госпожа Тайлер, встревоженно проговорил Люциан. "Белла, дорогая", воскликнула мисс Врейн. "Я, я не слепая, дорогуша", перебила её гостья, говоря очень быстро. Я знаю, вы задаёте все эти вопросы потому, потому что хотите выяснить, убила ли Лидия своего мужа. Так вот, я могу сказать с уверенностью, она сделала это. Откуда вам это известно, госпожа Тайлер? Я уверена, мистер Гензель. Разве господин Врейн погиб не от удара кинжалом? Так вот, подходящий кинжал висел в библиотеке поместья. Я видела его там за 4 дня до Рождества. Если Лидия не брала его, тогда кто? Хорошо, и вы точно знаете, кто его забрал? Госпожа Врейн, вы уверены? Да, ответила госпожа Тайлер. Я не видела, как она брала его, но он висел на стене до того, как она уехала из поместья. И это было незадолго до Рождества. Но если Лидия его не брала, кто это мог сделать? Возможно, граф Фиручи? Его там не было, нет, воскликнула Белла, подняв голову. Я уверена, что это госпожа Врейн украла кинжал и убила своего мужа, и мне не важно, слышит кто-то или нет мои слова. Диана и Люциан молча переглянулись.